Глава 28. «Мои ребята трудятся, Люба, дорого смотреть», — послышался от двери женский голос. Кэрри оглянулся и улыбнулся, вошедший в мастерскую Бэкс. Как всегда, она несла в слинге бриз, небрежно придерживая ее одной рукой, а другой держа за руку шторма. Мальчик все время рвался в сторону, словно щенок на поводке. «Привет», — поздоровался с ней Кэрри. «А вот и моя красавица!» — расплылся в улыбке Джо. Он вытер руки отряпку и поприветствовал свою семью. Все начали обниматься, целоваться. Кэри тоже включили в эту церемонию. Бэкс подошла к нему, поднялась на цыпочки и чмокнула в щеку. Из офиса выскочил скип и начал неистово размахивать хвостом, пока Бэкс и Шторм трепали его за уши. «Как дела, Бэкс?» — спросил Кэри, поцеловав Бриз в головку. «И как наша маленькая принцесса?» «Эй, и меня тоже. Я тоже принц?» Шторм потянул его за брюки. Кэри схватил и поднял его на руки. «Привет, дружок». «В смысле, принц, дружок». «Я прихватила кое-что поесть». Бэкс показала сумку. «Сэндвичи, пиво, пирог. Мы можем посидеть на пляже». «Мы освободимся через пять минут», — пообещал Джо. «Так, что тут у нас намечается? Гулянка?» Макс вышел из кабинета на лестницу и стал спускаться вниз. «Бекс, здравствуй, милая, как жизнь?» Он поднял на руки внука. «Если я правильно понял, Джо понадобится перерыв?» И Кэрри тоже вставила Бекс. «Ага, понятно». Макс подмигнул невестке. «Меня, значит, не приглашают?» «Ну что вы, мы всегда вам рады», — заверила его Бекс. Макс покачал головой и улыбнулся. «Да ладно, я просто дразнил». «Останусь на посту», — он кивнул Кэри и Джо. «Давайте, тупайте, пока я не передумал». На пляже было тихо и безветренно. Они устроились на одеяле, которое Кэрри прихватил с собой вместе с зонтом. Раскрыв зонт, он воткнул его в песок и подпер со всех сторон камнями. «Будет тень для малышей», — объяснил Кэри. Он вынул из кармана теннисный мячик и бросил скипу, который радостно бросился за ним в догонку. «Развлекайся, братишка», — пробормотал Джо, взяв к себе бриз и укачивая ее на руках. «Эй, смотрите!» — Бэкс прищурилась на солнце и заслонила глаза ладонью. «Кажется, это Шейн Кин. Он идет к нам». Керри поднял голову. «Действительно, муж Фионы в развалку шагал по песку, направляясь в их сторону». Керри внутренне напрягся, — Автоматическая реакция, выработавшаяся у него на полицейских со времен бунтарской юности. Керри обменялся взглядом с Джо, и тот пожал плечами. «Понятия не имею», — ответил он на незаданный вопрос. «И я тоже», — отозвался Кэрри. Шейн Кин подошел к Райтом. Керри, Бэкс, Джо...» Он по очереди кивнул всем троим и улыбнулся шторму. «Все в порядке, Шейн?» — с беспокойством спросил Джо. «Кто-нибудь из вас видел сегодня, Ройшин Маршал?» Все недоуменно посмотрели друг на друга. Бэкс покачал головой. «Боюсь, что нет. Честно говоря, я с ней вообще уже давно не виделась». «И я тоже», — вставил Джо. «Что-то не так?» Шейн смотрел на Кэри, ожидая его ответа. «Нет, я ее не видел», — ответил Кэрри. Он перевел взгляд на Скипа, который уже потерял интерес к теннисному мячику, и слаем носился по воде, «Когда ты видел ее в последний раз?» — спросил Шейн. Кэрри нахмурился. «Кажется, пару дней назад. Встретил где-то на улице, точно не помню». «Что случилось?» — спросила Бэкс, вставая с места. «Не волнуйтесь», — ответил ей Шейн. «Просто сегодня ночью она не ночевала дома. Утром ее мать позвонила в участок и сообщила о ее исчезновении». «О, Господи!» — воскликнула Бэкс. «Ее телефон отключен. Никто не может с ней связаться», — добавил Шейн. «Надеюсь, с ней все в порядке». Джо встал рядом с Бэкс и обнял жену за плечи. «Ты уже с кем-то говорил?» «Мы опрашиваем жителей», — ответил Шейн. «Я позвонил в мастерскую, и твой отец сказал, что вы здесь». «А когда ее видели в последний раз?» — спросила Бэкс. «Вчера вечером. Ее родители думали, что она дома, но когда она не вышла к завтраку, они забеспокоились. Ее кровать была не застелена». Даяна начала звонить знакомым, «Ройшин никто не видел?» «Ну ладно, мне пора идти. Если что-нибудь узнаете, позвоните мне». «Да, конечно». «Хорошо, Шейн. Пока». «Ужасно, если что-то случилось с Ройшин», — пробормотала Бэкс, когда Шейн ушел. «Ее семья этого не переживет». «Да ничего с ней не случилось», — возразил Джо. Он протянул Шторму пакетик с соком. «Садись рядом, Шторм. Вот молодец». «Почему ты так уверен?» — спросила Бэкс. Джо пожал плечами. «Просто не знаю. Думаю, что ничего не случилось. Наверное, она была не в духе и куда-то уехала. В последнее время Ройшин сама не своя». «Да, но она должна была предупредить мать», — возразила Бэкс. «Ты представляешь, через что пришлось пройти Даяне? Она уже потеряла одного ребенка, а потерять второго... Давайте не будем опережать события», — предложил Кэрри. — Джо прав. Ройшин могла уехать с другом и все такое. — Можешь не сомневаться, она скоро появится, — заверил ее Джо. — Ты не думаешь, что это как-то связано с возвращением Эрин? — спросила Бэкс. — Джо, ты ведь сам говорил, что они с Ройшин крупно поссорились на улице. В чем там было дело? — спросил у Джо Кэрри, — ответил Джо. Кэри промолчал. Ему не хотелось выдавать секреты Эрин, но он чувствовал, что Бэкс и Джо ждут от него ответа. «Я не имею права об этом говорить», — произнес он наконец. «Это личное дело Эрин и Ройшин, не мое. К тому же я сам не уверен, что знаю всю правду». Ему было неприятно скрывать что-то от Джо и Бэкс. Он мог бы доверить им свою собственную жизнь, но считал себя не вправе нарушить доверие Эрин, даже если не одобрял ее поступков. — Бесполезно у тебя что-то выпытывать, — хмыкнул Джо. — Я тебя знаю. — В таких случаях ты нем, как могила. — Нет, постойте, — вмешалась Бэкс. — Если это как-то связано с исчезновением Ройшин, ты обязан рассказать. — Ничего подобного, — возразил Кэрри. — Я уже сказал, это не мое дело. — Братишка прав, — подтвердил Джо, — к большому облегчению Кэрри. — Не будем об этом. Ройшин скоро вернется. Наверное, она нашла какого-нибудь парня и провела всю ночь, занимаясь... «Ладно, ладно», — перебила его Бэкс. Она кивнула на Шторма. «Потише!» «Папа, ты не должен говорить при мне неприличные вещи», — подтвердил Шторм. «Как скажешь», — улыбнулся Джо. Он взъерошил волосы сыну. Пляжное настроение у всех быстро улетучилось. Новость об исчезновении Ройшин произвела на Кэрри угнетающее впечатление, и он не сомневался, что остальные разделяют это чувство. «Я схожу, к Эрин, сказал он, наконец, поднявшись с места. «Сообщу ей, что случилось. Отведете Скипа в мастерскую?» «Без проблем», — ответил Джо. В кафе царило послеобеденное затишье. В уголке сидела только пара пожилых женщин, пивших чай. Когда Кэрри вошел, Эрин стояла за стойкой и о чем-то беседовала с Фионой. Судя по их встревоженным лицам, они уже знали новость. Когда он подошел к кассе, обе оглянулись. Кэрри... Ты слышал про Ройшин? – спросила Эрин. Да, Шейн нам рассказал. Я как раз шел сообщить тебе. Это ужасно, мрачно, заметила Фиона. Не понимаю, куда она могла пропасть. Сейчас все задаются этим вопросом, ответил Кэрри. Но давайте не будем торопить события. Я уверен, что она вернется. Надеюсь, вздохнула Фиона. Шейн говорит, что ее мать в отчаянии. Пришлось вызвать врача, чтобы он дал ей успокоительное. «Несчастная женщина», — пробормотал Кэрри. Он взглянул на Эрин. Ему показалось или на ее лице промелькнула гримаса недовольства. «Я, пожалуй, пойду». Фиона взяла ключи у Эрин. «Мне надо посидеть с мамой в больнице, пока папа не очнулся». «Есть какие-нибудь новости?» — спросил Кэрри. «Пока нет. Я только что от папы», — сообщила Эрин. «На это уйдет время». Увидимся вечером. Фиона обняла сестру и быстро направилась к двери. Позвони, если будет что-то новое, бросила вдогонку Эрин. Я хотел с тобой поговорить еще до того, как узнал про Ройшин, заметил Кэри. А я отправила тебе сообщение, ответила Эрин. Знаю. Кэри спрятал руки в карманы, боясь, что не выдержит, и прижмет ее к себе. Его тянуло к Эрин как магнитом, но каждый раз, когда он вспоминал о ее прошлом, ему становилось не по себе. «Я пытался переварить то, что ты мне сказала, насчет ребенка. Много об этом думал». «Пойдем на кухню», — предложила Эрин, покосившись на сидевших в углу посетительниц. Кэрри прошел следом за ней. Он ждал, пока Эрин заговорит. Какое-то время она молчала, подбирая нужные слова. «Все, что я сделала...» было из за любви произнесла она наконец ее голос звучал спокойно но кэрри чувствовал с каким усилием ей давалось каждое слово она продолжала я поступила так как считала правильным на тот момент а сейчас ты тоже так считаешь неважно что сделано то сделано и ты не хочешь ничего изменить нет я не могу это только причинит всем боль — В наших семьях и так было слишком много боли. Я этого не хочу и не допущу. Он увидел слезы в ее глазах. Эрин отвернулась и быстро заморгала, стараясь стряхнуть их с ресниц. Кэри твердо решил, что ни за что к ней не прикоснется, но уже через секунду взял ее за плечи и повернул к себе. — Как далеко ты готова зайти, чтобы этого не допустить, чтобы скрыть правду? — Эрин не ответила. Она всхлипнула и вытерла слезы с лица. «Господи, Эрин, скажи мне, что ты не имеешь никакого отношения к исчезновению Ройшин». Сквозь слезы у Эрин вырвался смешок. Она глубоко вздохнула, продолжая вытирать заплаканные щеки. «Думаю, мне стоит задать тебе тот же вопрос», заметила она. «Боже мой, в какой кошмар все это превратилось! Ты не ответила на мой вопрос. И ты тоже», Эрин вытерла последние остатки слез. «Разумеется, я не имею к этому отношения». Она склонила голову набок, ожидая его ответа. «Я тоже». «Хорошо. Вот и разобрались». «А что с Эдом?» Он с трудом выдавил из себя этот вопрос. «В смысле?» «В смысле? Что у вас за посиделки? Я видел, как вы уехали вместе вчера вечером». «С Эдом у нас ничего». Он почувствовал, как ее плечи обмякли под его ладонями. Это была последняя... Отчаянная попытка починить наши отношения. И точка. Кэрри почувствовал облегчение. Отлично. И что теперь? Что дальше? «Это не самый легкий вопрос», — возразил Кэрри. «Мне стоило большого труда просто прийти сюда. Ты любишь делить все на черное и белое, как будто каждую вещь можно взять и положить на полочку», — заметила Эрин. «Но в жизни так не бывает, не только в моей, но и в твоей». Над дверью прозвенел колокольчик. «Поговорим об этом позже», — сказала Эрин. «У меня посетитель». Она быстро поцеловала его в губы. Внутри Кэрри все кричала, что не нужно отвечать тем же, но он не удержался. В конце концов, это был совсем легкий поцелуй. «Встретимся вечером?» — спросил он. «Я тебе позвоню. Мне нужно будет сходить в больницу. Не знаю, как пойдут дела у папы». «Ясно. Мы обязательно с этим разберемся», — добавила она. «Обещаю». Кэрри проследил взглядом за Эрин, направившийся к новому клиенту. В глубине души ему хотелось верить, что они действительно смогут с этим разобраться, хотя разум твердил ему совсем другое, и он не знал, чей голос победит.